Теперь спешить было некуда. Путь, ожидавший его через три мира, мимо цитадели Генобры, Карглока и Варгла, сквозь пограничную стену и сторожевой лес, по горам и заснеженным равнинам страны Черепах, навстречу лету, возможно, все еще буйствующему в стране забвения, был так долг, что не имело значения, когда он начнется, сейчас или спустя какое-либо время. В обратную дорогу он отправлялся совсем другим, свободным, сильным и одиноким. С собой он мог взять только воспоминания и ничего больше. Даже клинок Стардах уже покоился на дне какой-то мутной лужи. С мрызлом Артем мог справиться и голыми руками, а сражаться таким огрызком с максарами не имело смысла. Лишь тени, явившиеся из небытия, сопровождали его, Оставшийся без погребений старик, душа которого, отягощенная многими грехами, все же не оказался окончательно потерянной для добра. Дважды перерождавшийся воин, ценой жизни отомстивший за позор своего народа. Прекрасная всадница с разящим клинком в руке, чья любовь, точно так же, как и ненависть, не знала предела. Отправляясь совсем в другие миры, Артем был уверен, что его еще вспомнит в этих краях. Вспомнит неизвестно, откуда взявшегося чужеродца Клайнора, отца Мстителя, отца Губителя Максаров. Вспомнит и с ненавистью, и с благодарностью. А теперь пора в путь, сказал он самому себе. Что толку, сидя на одном месте, разводить тоску? В стране забвений меня никто не ждет. Но тем не менее, мне придется кое-кому там о себе напомнить, особенно человеку по имени Тарват, новому судье и любителю музыцирования. Несомненно, это именно его имел в виду умирающий адракс говоря укажет брат, путь, позволяющий обойти страну лета, укажет брат судьи Марвина. Наверное, так. Конец книги. Читал Серегей.